Назрело. Осенью, когда Григорий вернулся в Петроград из Покровского, мне часто телефонировали с Гороховой, но слова Богу не заставали. Да и через прислугу сказывалась я, что нет меня дома. Так время шло до декабря. Усиленно, чуть ли не каждый день говорили про убийство Григория. Я поняла, что это не может быть пустым звуком, и что-то действительно назрело. За три дня до смерти Григория мне определенно сказали, что его уже не существует. Проезжая мимо дома на Гороховой, я из-за любопытства заглянула и нарвалась на самого Григория. Он был озабочен чем-то и не обращал внимания на окружающих. Даже ко мне против своего обыкновения был равнодушен, чем, однако, ни капельки не уязвил моего женского самолюбия. Я тотчас же уехала с каким-то жутким предчувствием. Спустя три дня прочла в газетах. Случилось это в доме того человека, с которым познакомила Григория Муня. Она же, по слухам, уговаривала старца ехать вечером на мойку. Старец закочевряжился, показывая, что никому не нужен, и он плевать хотел на всех. А Муня уговорила. «И вот...» Два дня мучило необоримое любопытство. Два дня я крепилась, но когда извозчик повез меня с бегов мимо дома Григория, то сил моих не хватило и прямо вбежала в его квартиру. Все были в застывших позах. Дочки его, Мара и Варя, осунулись, побледнели, бормоча одно, что найдут труп отца и уедут к себе. Мара заявила, что она не ожидала такого нахального поступка от великого князя. И, собственно, чем отец их мог обидеть князя и вызвать такую злобу? Во всяком случае, это не княжеское дело. Тут Варя вмешалась. А я-то дура только и думала, как бы выйти замуж за князя. Мара была невестой офицера по фамилии П. Жених был грузин и особенно полюбился старцу за то, что в день, когда сделал предложение Маре, Григорий поехал с ним в веселый дом и, какая мерзость, сам выбрал ему женщину. После этого старец везде громогласно кричал. «Я его к бабе свез, поиздевался над его телом, но дух его, дух его не убил, и он смирился. Вот и есть он человек». Эта фраза характерна для Григория. Он ясно высказал свой взгляд на плоть человеческую. Но я далека от мысли, чтобы он стремился убивать ее в самом себе. Наоборот, свою плоть он весьма холил и всех заставлял ее признавать. Григорий был доволен еще и тем, что жених Мары — грузин. Старец любил грузинское общество и не раз в нем до потери сознания. Эти вечеринки носили разнузданный характер. Елось и пилось обильно. Затевались танцы, пение. И средь этого разгула кощунственно звучали духовные песни. Коробило даже неверующих. Вот все эти комнаты. Чего они только не видели. И сколько здесь перебывало всякого люда. Авантюристов, просителей. И все это померкло, опустело. Занавески опущены. Домашние, отодвигая их, заглядывали в окна. Дочки вздыхали. Что сделал этот князь ни себе, ни отцу? И отца убил, и ему будет худо. Никому ничего хорошего. Кому нужна смерть этого святого человека? Пройдет много лет, поймут люди свою ошибку, откроют мощи старца и будут плакать от зари до зари. У меня было такое чувство, словно среди нас покойник. Да так оно и было. Вошла я в этот дом чужая, ни с кем не поздоровавшись. Молча послушала, посмотрела. Так и ушла, никому ничего не сказав. Да и на меня никто не обратил внимания. Так велико было их горе. Вот что внесла в свой дневник под свежим впечатлением Сандра Беллини. И если у нее, у артистки, далекой от всякой политики, была в душе смутная тревога, то что же было у тех, кто ближе соприкасался и с войною, и с общим круговоротом событий? Таких мучительных настроений в обществе не было за все последнее царствование. Александра Федоровна с Камарильей держала себя вызывающе, как никогда. Что ни шаг, что ни поступок, новый дерзкий вызов всем и вся. Высылка в деревню княгини Васильчиковой, отважившейся написать царице правдивое письмо, революционизировал даже самый, казалось бы, монархический великосветский круг. Великий князь Николай Михайлович, собрав семейный совет, написал горячее, сильное письмо государю, убеждая его немедленно пойти навстречу самым широким конституционным упованием страны и удалить Распутина. Письмо, скрепленное подписями всех остальных великих князей, было отправлено в ставку, а на полях его Николай карандашом положил свою знаменитую резолюцию. Никому не позволяю вмешиваться в мои семейные дела. Моя чела какая-то робкая надежда, что 6 декабря, в день своих именин, царь, приехавший в Думу, объявит ответственное министерство и все трепетно ждали. А в ответ – неслыханная награда оберка мергерские ключи к лейменному изменнику Штюрмеру и самая свирепая протопоповщина. Говорили, что Распутин требовал сепаратного мира с немцами, и в 20-х числах декабря мир должен быть подписан обеими сторонами. Но катастрофа в Юсуповском дворце на Мойке – сорвала постыдную сделку между Вильгельмом и Николаем. Сделку, которая навеки вечные запятнала бы Россию великим позором. И все поняли, что Распутин – это первое предостережение, что за ним должна последовать царица. Уже говорили о каких-то покушениях на Александру Федоровну, о том, что офицер с громким историческим именем ранил ее, и сам был изрублен палашами дежуривших во дворце кавалергардских солдат. По другим версиям, Александра Федоровна осталась невредимою, и пуля, предназначенная ей, угодила в плечо вырубовой. Так или иначе, было это или ничего не было, а только все общество снизу доверху одно и то же думало, что злой гений России, молодая царица что Николай – игрушка в ее руках, и для блага страны необходимо ее как-нибудь обезвредить. На эту же самую тему говорила Сандра Белини с Горновским. Они сидели за чаем в маленькой уютной столовой на караванной. Тем более уютной, что по капризу архитектора комната без окон освещалась сквозь стеклянный плафон верхним светом. И что-то мягкое призрачная струилась и наполняла комнату через матовые запорошенные снегом стекла горновский только на днях приехал с позиции потому лишь мог вернуться в петроград что не стало в живых распутина пока существовал на белом свете гриша въезд в столицу капитану горновскому был воспрещен пытался он имея на это право хлопотать об отпуске однако ближайшее начальство Там же, в действующей армии, заявила ему, что двухнедельный отпуск всегда к его услугам, но только не для поездки в Петроград. А меж тем Горновского неудержимо тянуло именно в Петроград и только в Петроград. Тянуло видеть Сандру, говорить с ней, любоваться ленивой томностью ее движений. И вот он сидит с нею, их разделяет квадратный стол и он смотрит в узкие, восточные глаза. И так как свет падает сверху, тени длинных ресниц дрожат на матовых, нежных щеках. Вся такая же, что и несколько месяцев назад. Только он видел ее в последний раз тогда в белом купальном халате, и она казалась еще смуглее. Вот он переменился немного. Заострились крупные черты и обвеяны студеным ветром. Целые дни приходилось бывать на морозе. Я до того отчаялся когда-нибудь приехать сюда, увидеть вас, что не верю глазам. Неужели это мы сидим здесь в столовой, и я слушаю вашу речь, и мы пьем чай из этого маленького самовара, маленького, и это сообщает особый интимный уют. Я вас увижу и завтра, и послезавтра, и не надо будет вставать среди ночи, и застегнув бекешу и подняв воротник, идти проверять заставу. Хорошо, слов нет. Я люблю эту жизнь. Но она хороша, когда через несколько месяцев, хоть на пару дней вернешься к обычным культурным условиям. Подумать только, что я не мог бы ни теперь, ни через полгода приехать, будь старец в здравом уме и свежей памяти. Неумытый конократ, а делали из него высочайшую особу. Теперь все его приспешники, даже мой друг Хабалов, так растерялись. В Комендантском никто и внимания не обратил на мое появление. Все кипит во мне, а туда, к нам, на фронт, постоянно доходили все новые и новые кошмары отсюда. Чем труднее становилось дышать, тем чаще в связи с этим повторялось имя Александры Федоровны. И в конце концов, я ее так возненавидел, сам себя не узнаю. Неужели это я? Неужели десять лет назад я, Горновский, готов был принести себя в жертву этим людям? А теперь? Теперь я сам бы убил ее. Рука бы не дрогнула. Кем они себя окружают? Протопопов. Какая гадина. Я его видела, усмехнулась чуть-чуть Сандра. Противный, что-то вкрадчивое, лисье. Говорят, он делает карьеру на памяти старца и сам хочет в старцы ведь он теперь бывает в царском запросто как свой человек однажды входит и видя государя с государыней начинает креститься притворяясь каким-то жалким трясущимся юродивым. что с вами александр дмитриевич спрашивает государь ваше величество мне почудилось между вами и ее величеством фигура христа и вот все говорят про него глупый глупый может быть и глуп а лукавства однако хватает и подлости этот человек правит Россией. стыдно за нее за себя стыдно перед союзниками приезжали к нам в полк французские офицеры так честное слово мы избегали им в глаза смотреть неужели не хватит у нас и мужества и сил стряхнуть весь этот позор ведь мы армия не пойдем на сепаратный мир а между тем Усиленно опять говорят, не удалась первая попытка, свои услуги Протопопов предложил. Он хочет увеличить голодные хвосты, спрятать хлеб, вызвать бунт и под предлогом подавления революции отказаться от дальнейшего участия в войне. Да, с хлебом целое несчастье. Моя прислуга часами ждет очереди, а то иногда возвращается с пустыми руками. Ах, Горновский! Вы простите, что я вас так называю, Горновским. Это наша артистическая манера. Чует мое сердце, надвигается что-то большое, тревожное. Кстати, как ваш друг, князь Хвалынцев, относится к событиям? Он все еще здесь? Здесь! Он до сих пор еще не может оправиться от контузии. И хотя глаз перестал мигать, однако же возвращаться в окопы не позволяет здоровье. Он перешел в главный штаб. Ему предлагают ехать военным агентом в Испанию. Да, так вы спрашиваете, как он смотрит? Федя всегда был монархистом, хотя как Рюрикович и относится свысока к Романовым, видя в них выскочек. И эти два чувства уживались в нем до самого последнего времени. А теперь он прозрел. И послушайте, что говорит Федя Хвалынцев. У вашего покорного слуги пелена спала значительно раньше. Странная психология. Иногда какой-нибудь толчок с виду незначительный, и то, что казалось незыблемым, монументальным, как Хеопсова пирамида, летит кувырком. Помню, это было лет 6 назад. Я охотился в Лефлянской губернии, со мной был местный охотник-латыш. Я имел разрешение, там ведь все баронское и шагу не ступишь без их соизволения, феодалы. Так вот, в жаркий августовский день купались мы в реке Виндаве. Латыш мой разделся, и это боком-боком идет в воду, спину прячет. Я заинтересовался, и вижу вся спина в страшных рубцах, иероглифы какие-то. Рубцы глубокие, хаотические, Такое впечатление, словно кусками рвали мясо, а потом все это зажило. Я не удержался. Что это у вас такое, спрашиваю? Старик покраснел, отвернулся и пробормотал. Это 905 год. Вы понимаете весь этот ужас, этого лаконизма? 905 год. Вот как писалась проклятая история проклятого 905 года. Иероглифами на человеческих спинах. И мне представилась экзекуция. Пьяные уланы ее величества секут латышей, а пьяный орлов, зверея все больше и больше, поддает жару. А потом протяжная. Садись! Эскадрон отправляется на очередную гастроль в следующие баронские имения. Орлов командует. Песенники вперед! И они поют. «Саша, мой милый Саша». А дальше новые экзекуции, новые жестокости. Почему? Зачем? Потому что этого пожелал Вильгельм. А следовательно, пожелала наша царица Немка. И вот посылаются вооруженные нагайками, веревками и винтовками уланы, кирасиры, мятежные матросы, которым обещано было помилование. Позорная страница. И когда я расшифровал в этот солнечный день на фоне быстро бегущей реки эти человеческие иероглифы на спине старика, я, выкупавшись, вышел из воды уже совсем другим человеком. А события последних двух лет все, что видел и слышал, все это никак не могло вернуть меня к моему прежнему, ему миросозерцанию. Я хочу, сплю и вижу, чтоб совершился переворот. И если бы нашелся сильный человек, я примкнул бы к нему одним из первых. Довольно держали нас в гипнозе присяги? Довольно. Я присягал не только ему, но и на верность России. И если он губит Россию, которая мне дороже одного человека, я сам себя разрешаю от присяги. Революционная сказка От этих всадников на сытых лошадях в черных шинелях и шапках с султанами. Толпу разделяла пространство в несколько десятков шагов. И чувствовалось, что оно, это пространство, медленно, зловеще уменьшается. Между конными городовыми и толпой рабочих остановился ни взад, ни вперед вагон трамвая. Публика быстро, боязливо очистила его, шмыгнув на панель. И давай бог ноги даже кондуктор исчез. Остался вожатый, нерешительно положивший руку свою в громадной кожаной перчатке на рычаги. Землиста бледный, худо одетый рабочий подскочил к вожатому. «Товарищ, ты тоже человек. Бросай. Видишь, протопопов нам хлеба не дает. Голодаем. Бастуй же и ты!» Вожатый нерешительно мялся. «Да я что ж, как и все. Да и куда теперь ехать?» «Э, да что с ним тут долго рассусоливать?» — вскричал какой-то подросток и, вспрыгнув на площадку, вытащил рычаг и сунул его в карман, такой же расползающийся, как и его пальто. Вожатый остался один. Подумав, он слез с виноватой улыбкой и очутился где-то в сторонке, в качестве зрителя. «Дзынь!» — со звоном разбилось стекло и на промерзшую мостовую посыпались осколки. Вагон без людей и прислуги, с двумя разбитыми окнами, принял сразу вид чего-то заброшенного, забытого. И этот вагон островком был средь человеческого моря. Толпа, мужчины и дети, женщины в платках, все уменьшало и уменьшало расстояние между собою и городовыми. Всадники бросали в толпу из-под жестких усов. «Расходитесь, расходитесь, господа! Не велено собираться, непорядок! Просим честью, расходитесь!» Женщины, испитые, зеленовато-бледные, потрясаемые голодной злобой в судорогах, иступленно кричали у самых лошадиных морд. «Хлеба! Дайте нам хлеба! Фараоны! Ишь! Гладкие, мордастые!» «Хорошо им!» Городовые с высоты своих седел смотрели вниз с таким спокойным презрением. «Глупые! Откуда мы вам хлеба возьмем? Осади назад! Осади!» «Разбойники! Христопродавцы!» Выплевывали женщины вместе со слюной. «У них поди в участках припрятано, а народ голодает! Третьи сутки дежурим! Нет хлеба! Прячут хлеб, чтоб народ морить!» «Товарищ!» Пойдем на Невский, будем кричать во всю глотку, что рабочие люди с голоду пухнут. Всадники второй шеренги влились в первую, и лошадиная гуща поперек улицы, от края до края, стала непроницаемой. Даже на панель въехали городовые. А толпа все сильнее и сильнее напирала, и, как всегда в таких случаях, женщины были решительнее мужчин. Опьяненные, легко вспыхивающие истерии. Они дрожащими пальцами расстегивали свои холодные жакеты, разрывали кофты и, обнажая тощую дряблую грудь, вопили. «Стреляйте, фараоны, черти проклятые! Все равно помирать!» Ясным февральским днем эта сцена происходила на Большой Дворянской улице. Она не была одинокой. Такое же было на окраинах Петроградской стороны, Выборгской, на Васильевском острове, на Охте, обводном канале, у Нарской заставы. И повсюду толпа рабочих и женщин хотела пробиться на Невский и кричать на этой широкой, богатой снарядными магазинами улицы, что ей не дают хлеба. Но конные городовые не пропускали толпу. И хотя власти к этому готовились, и на крышах стояли уже пулеметы с дежурившими городовыми, которым как во время осады старшие дворники приносили тайком еду, никто и менее всего сами власти во главе с Протопоповым не думали и не гадали, что эти одинокие вспышки голодного бунта приведут через несколько дней к революции. И окажутся бессильны в борьбе с нею и грозные всадники в черных шинелях, и взятые с фронта, угнездившиеся на крышах и колокольнях, пулеметы. В это время чья-то невидимая рука уже писала новую страницу великой мировой истории. И не подозревал этого кликушествующий протопопов, уверявший Николая, что зальет Петроград кровью, но успокоит волнение. Не подозревал сам Николай в своей ставке, никудышный и чуждый среди лихорадочной деловой атмосферы, спаиваемый алкоголиком Ниловым и Воейковым. И менее всего подозревали, что творят новую историю отечества своего, те самые рабочие и солдаты, что вышли на улицу в понедельник утром после кровавого воскресенья. И в этом хаосе никто ничего не знал, что будет через час, через мгновение. Рабочие ожидали с минуты на минуту лихой атаки. Братавшиеся с ними солдаты не знали, какой батальон за царя, какой против него. Уже среди ясного морозного утра горел окружной суд. Толпа громила арсенал, а собравшиеся в Государственной Думе депутаты все еще не знали, получат они власть или будут расстреляны, как мятежники. А когда стройной колонной подходили к Таврическому дворцу волынцы, никто не мог сказать, зачем они идут. Охранять новое, пока еще самозванное правительство, или арестовать его. И когда Гучков с Шульгиным поехали в Ставку предложить Николаю отречься, оба не знали, вернутся ли они оттуда. И менее всего ожидал царь, что Гучков будет склонять его к отречению. Тот самый Гучков, которого он терпеть не мог и всегда называл «младотурком». События нарастали с бешеной сказочной быстротой. Да и все это было похоже на сказку. Разве не было сказкой судорожно метавшийся царский поезд? И что в Большой дворец вошли солдаты и арестовали Александру Федоровну, пять-шесть дней назад лепившую из России, как из воска, все, что хотела эта полубезумная истеричка? И разве не был сказкой красный флаг, трепетавший над Петропавловской крепостью, этой российской бастилией? Только городовые, неумело стрелявшие из пулеметов с чердаков и думавшие отсидеться, не верили, не хотели верить в сказку. Последней цитаделью старого режима, последней агонией его, было Адмиралтейство, где, подобно городовым, думали отсидеться грубых хабалов и военный министр Беляев, прозванный Адамовой Головою. Бледный. С горящими глазами и охрипшим голосом гвардейский капитан в английской фуражке вел на Адмиралтейство цепи серых шинелей. «За мной, ребята!» – кричал он так же точно, как несколько месяцев назад, когда водил свою роту на германские окопы. Адмиралтейство сдалось, и капитан арестовал жалких, перепуганных, умолявших пощадить им жизнь Беляева и Хабалова. Особенно перетрусил Хабалов. Узнал в арестующем его офицере Горновского. Послышался подхалимческий, дрянной, заикающийся лепет. «Ради Бога, пощадите меня! Ради Бога! Я тогда не виноват был. Я маленький человек. Мне приказали. Если б я не выслал, я лишился бы места. Полноте, генерал! Я не из тех, которые сводят личные счеты. Пойдемте лучше в Думу!» А там, там не расстреляют меня? Успокойтесь, Новая Россия будет щадить кровь своих граждан, хотя бы таких, как вы, генерал. Три дня и три ночи Горновский не ложился спать. Толком не пообедал, не позавтракал. А если и сидел, то разве лишь в автомобиле? Это был революционный угар. Такой же, каким было охвачено все, до Государственной думы включительно этого центра и мозга новой России, где заседало временное правительство, где уже начиналась борьба за власть, где на хамкесы уже сочиняли свой предательский приказ номер один, куда привозили арестованных министров и где через щетину штыков проходили снятые с крыш городовые и жандармские офицеры в штатском. Сквозь весь этот хмель, такой бодрящий, здоровый, до нечеловеческого напряжения, взвинчивающей нервы, Горновский сам не отдал бы отчета, в какой именно работе прошли для него эти первые дни. Его куда-то выбирали. Он получил несколько должностей. На клочках бумаги писал какие-то удостоверения, пропуски. Взял два неприятельских пулемета, перехватил автомобиль, на котором спешил скрыться в Финляндию видный черносотенный бюрократ. Он ставил караулы возле банков, музеев и поминутно задерживал погромное хулиганье. И все это наспех, наспех, словно в горячечном бреду каком-то. Он привез в Думу Хабалова и сдал его бритому, худому, с горящими глазами Керенскому. Вчерашний хозяин Петрограда очутился узником министерского павильона. Капризом той же самой революционной сказки Вчерашние министры были арестованы и заключены в свой же министерский павильон, где они совещались, отдыхали перед выступлениями в Думе. У дверей длинного коридора стояли громадные преображенцы с винтовками. А в конце пустынного, зловеще пустынного коридора – заветная дверь. Там, за этой дверью, на мягких диванах, Сидели жалкие, растерянные, приниженные сановники, только вчера еще повелевавшие страною, которая занимала почти две части света. Штюрмер, в торопях оставивший где-то обе свои челюсти, заодно с усыпанными бриллиантами оберкомергерскими ключами, шамкал что-то Моносевичу Мануйлову. Бывший секретарь его чувствовал себя здесь как дома, гладко выбритый, улыбающийся. Забросив ногу на ногу, сидел на подлокотнике тяжелого кресла в позе Мефистофеля Антокольского, держа в зубах янтарный мунштучок с длинной папиросой. Сдав Хабалова Керенскому, Горновский задержался в громадном зале, где окруженный солдатами, высокий, с гетманским профилем радзянка грохотал что-то густой октавой. И вот, средь серых шинелей и конвойных, Горновский увидел растерзанную даму в персиковом платье под распахнувшимся манто. И он узнал Бэкменшу. Она бросилась к нему из щебечущей скороговоркой, такой понятной в салоне, в гостиной и такой чуждой здесь, в этом революционном хаосе, по-французски. «Масье Горновский, заступитесь. Вы понимаете недоразумение? Я мученица. У нас был маленький обед, и вот ворвались» и прямо с обеда, со вчерашнего дня. Это ужасно. Я не виновата ни в чем. Если у меня бывал старец, это не значит, что я шпионка. Он у всех бывал. Меня обвиняют в шпионстве. Вы заступитесь. Вы скажете, что я чиста. Видит Бог, я чиста. А если у меня нашли переписку? Горновский вспомнил кабинет с цыганами. Вспомнил. Как лежа на диване, пьяная бэкмэнша болтала ногами в шелковых ажурных чулках. «Я ничего не смогу для вас сделать. Ничего. Если ваша невиновность обнаружится, вас выпустят». Осененный вдруг чем-то, Горновский, спешно протискиваясь через толпу, отыскал на дворе свой служебный автомобиль и помчался на караванную. Он только теперь вспомнил про Сандру Беллини. Где она? Что с ней? В такое время мало ли что может случиться. И сердце его билось нетерпением. И он бронил себя. Как это за все время он ни разу не вспомнил. Но что же делать, если все, что не революция, казалось ему таким незначительным, бледным, маленьким? А теперь, когда первый подъем слегка уже угас, матовое лицо с восточными узкими глазами и чем-то ленивым, как будто сонным, стало опять ему дорогое, милое. Путь на караванную казался без конца краю, хотя шофер-солдат не прошло и пяти минут остановил машину о подъезде Сандры. Единым духом вбежал Горновский на четвертый этаж. Позвонил, услышал через дверь опасливый голос прислуги. — Кто там? — Это я, капитан Горновский, впустите. «Где барыня?» – спросил он в передней. «Ушли. Обещали к завтраку быть и не были. С утра уж из дому. Не случилось ли чего, спаси бог. На Невском весь день шла пальба. Да и вот». И действительно, послышалось несколько одиночных выстрелов. «Пустяки. Просто барыня задержалась где-нибудь», – молвил офицер, сам же другое думая. «А что если несчастье? Шальная пуля?» Он сам видел двух случайно застреленных женщин. Он решил остаться. Сжигаемый нетерпением, ходил взад и вперед по гостиной. И отовсюду, из рам, со стен, с мольбертов, смотрели на него портреты Сандры. То улыбающейся, то меланхоличной. И чудовищной казалась мысль, что она уже никогда не войдет в эту заставленную всякой всячиной гостиную. Или ее внесут обезображенную в крови. Звонок ⁇ резкий, властный, хозяйский. Артистка вошла, сияющая. И хотя это сияние было само по себе, так как она не знала, что застанет у себя Горновского, но все же Беллини шумно обрадовалась ему. Милый Горновский, где вы пропадали? Я не только вспоминала вас, но и скучала. Хорошо, весело, хочется жить. «Вы рады, Горновский, всему этому? Рады?» — спросила она как-то по-детски и с детской улыбкой. «Рад ли я? Вспомните нашу беседу в декабре после убийства Гришки. Колдун какой-то, сам сгинул, и все, чем он жил, вслед за ним прахом пошло. А я ног под собой не чую, ходила, смотрела, сколько впечатлений. Устала, намучилась, телом, а душа, душа так и поет. «Горновский, снимите с меня жакет. Видите, попроще оделась». Он долго снимал жакет. Руки дрожали. А потом, бросив его на диван и не отпуская Сандры, обнял ее. Молодая женщина запрокинула голову, не отнимая полураскрытых губ. А где-то совсем близко затрещал пулемет. Но ни Горновский, ни Сандра не слышали этого треска. Конец барона Маннергейма С того дня, как в большой губернский город прибыла из Франции партия добровольцев, которых губернатор встретил, ну что, сукины дети, прошло много времени. За это время барон Маннергейм получил камергера и получил бы вскоре еще гофмейстера, не пресекись так внезапно, жизнь благодетеля его, Григория Ефимовича. Барон Маннергейм оплакал старца и, будучи вообще ханжою в духе официально поповского православия, чуть ли не каждый день заказывал в соборе панихиду, выслушивая ее со скорбным видом в раззолоченном мундире. Губернатор поносил великого князя Дмитрия Павловича Юсупова Пуришкевича. Негодяй, Пролить святую невинную кровь!» Недаром Ее Величества уже на что кажется ангел во плоти, даже она требовала для убийц полевого суда. За это время губернаторша успела нарисовать акварелью несколько десятков пейзажей, цветов и натюрмортов. И, как всегда, была румяная и здоровая, кровь с молоком. За это время немало раз обедали, ужинали, завтракали, в гостеприимном губернаторском доме военнопленные германские офицеры. Вообще, им хорошо жилось в пределах воеводства барона Маннергейма. А сколько еще было таких же воеводств на Руси, где припивающие жили прусские, баварские, саксонские, баденские и вюртембергские офицеры? Некоторые из них еще зашибали деньгу, держа собственные гостиницы, рестораны, кофейни. Вот только плохо жилось добровольцам. Прошел год, может и больше, они все пребывали на положении пленников. И никак не могли добиться, чтобы их освободили. Все хлопоты и даже прошения на высочайшее имя не привели ни к чему. Барон Маннергейм ославил их мятежниками, революционерами, выпустить которых на волю – это самый верный способ везде и повсюду, распространить самую, что ни наесть, есть, пагубную и тлетворную заразу. И вольные стрелки, горевшие таким пламенным желанием, поскорее вступить на русскую землю, чтоб драться против немца, кто в польском легионе, кто вместе с латышами, кто где придется, жили под конвоем в грязной, запущенной казарме, спали на голых нарах. Двое зачахли, в конце концов угаснув, как угасают свечи, которым нечем больше гореть. Один покончил самоубийством. Журналист Кегич пробовал писать в местной газете, но его писание не понравилось губернатору, и он был выслан этапным порядком куда-то на север Вятской губернии, и больше о нем ни слуху, ни духу. Латыш Габерфельд давно уже успел оправиться от своей контузии. Исчезла глухота, вернулся дар слова, и вместе с этим красивое продолковатое лицо с большими глазами утратило каменную неподвижность. Габерфельд вместе с поляком Жезновским сделал однажды попытку к бегству, но их поймали за городом и под сильной стражей вновь водворили в казарму, пригрозив, что еще малейший такой же повод и беглецов по военному времени без всяких лишних слов расстреляют. Жизновский худел, нервничая и нервничал худея. Россия, будь она проклята, была, осталась и, вероятно, останется страной у москалей и немцев. И даже война ничему ее не научила. Габерфельд, стоило ли нам сюда возвращаться? Не стоило», — угрюмо соглашался Габерфельд. Но кто же думал, что так будет? Я думал, что вернусь туда, к себе. Во Франции я аккуратнее получал письма из дому, чем теперь. Я даже не знаю, где мои родственники. Они теперь под немцами. Это все барон Маннергейм, такой же негодяй, как и его здешний братец. Десять лет жизни отдал бы, чтобы отправить на тот обоих. Но не понадобилось десяти лет. На улицах Петрограда в морозный, февральский день появились толпы солдат и как подгнивший колос рухнуло самодержавие. Полетели во все концы страны телеграммы временного правительства о свержении царя и царизма. Многие из губернаторов, отказываясь верить, задерживали эти телеграммы. Задерживал и барон Маннергейм. А с каждым днем, с каждым часом слухи окольными путями проникали в город. Уже были очевидцы, на глазах которых 36 часов назад бурлил и кипел Петроград новой революционной жизнью. Город заволновался. Появились манифестации. Губернатор потребовал войска для усмирения, а сам сидел в своем замке, охраняемый конными городовыми и жандармами. Солдаты отказывались стрелять в толпу. Положение становилось все тревожней и опасней. Встрепенулись и добровольцы в своих казармах. «Выйдем все вместе!» — предлагали Жезновский и Габерфельд. В это время примчался на автомобиле полковник Эйхенбаум. Под маской обычного презрительного высокомерия прятал он охвативший его страх. «Город на осадном положении, чтоб никто не смел покинуть казармы. В каждого, кто выйдет, конвойные будут стрелять». Но вид конвойных, утративших вчерашнее слепое повиновение и бросавших на полковника откровенно злобные взгляды, не сулил ничего хорошего для Эйхенбаума. И вдруг, каким-то слепым, необъяснимым инстинктом, он почувствовал, что ему не уйти отсюда живым. Эти люди, которых он целый год угнетал, над которыми целый год всласть издевался, не выпустят его. Он понял что совершил ужасное, непоправимое. Надо было прятаться, бежать, а он приехал сюда. Он зажмурился, подкашивались ноги. А с улицы неслось пение, и над морем голов трепетал красный флаг. Жезновский вспомнил, как за нарисованную на стене углем карикатуру на немецкого лейтенанта Эйхенбаум пригрозил ему поркой и назвал поганым полячушкой. Жизновский выхватил у конвойного, послушно разжавшего руки винтовку, и ударил Эйхенбаума прикладом по голове. И хрустнул череп, так же хрустнул, как у баварского гвардейца, которого так же точно ударил Жизновский под Шарлеруа. Через минуту добровольцы, вооруженные, кто взятыми у конвойных винтовками, шашками и револьверами, кто чем попало? опьяненные весенним воздухом и свободой, кинулись в город. И все очутились у губернаторского замка. Городовые и жандармы сопротивлялись довольно слабо. И не могли, даже если бы захотели. К осаждающей замок толпе примкнуло много солдат. И выстрелами в упор они снимали всадников с обнаженными шашками. Раненые лошади закидывались, топтали ногами людей. Первыми в замок ворвались Габерфильд и Жезновский с кучкой у своих товарищей. Бегая по вымершим залам с холодным казенным убранством, искали они губернатора. Он забился в ванной комнате, потеряв пенсне, сжавшись в ничтожный комочек между тростниковым креслом и мраморной ванной. Несколько рук потянулось к нему, а он ловил их, целуя, умолял пощадить его. Габерфельд схватил его за горло. Так схватил, что когда губернатора выволокли во двор, он был уже мертвым. И длинный, длиннее, чем при жизни, он каким-то нелепым манекеном, вытянутой куклой, сосвесившейся на бок головой, переходил из рук в руки. А когда в губернаторской квартире был произведен обыск, Найденные документы говорили о том, что барон Маннергейм до самой последней минуты находился в тайных сношениях с зарубежными немцами. Конец книги